Глава 12. Не знаю, как принято работать у безопасников. Может, им и мы правда всегда стоило начинать с вербовки. Но в меня полицейскую науку вбивали лучшие представители российского и британского сыска, а по их мнению, сразу за мотивом по степени важности стоял способ убийства, о котором мы практически ничего на сегодняшний день не знали. В итоге получалась какая-то ерунда. с какой целью происходит убийство, мы худо-бедно поняли, а сообразить, как их совершают, пока не в состоянии. В поиске в этом направлении пока ни к чему не привели. Изыскания Деребина, даже им лично контролируемые вскрытия погибших, не смогли определить никаких следов химикатов или магии. Мои усилия тоже успехом не увенчались, да и консультация с нобом, редким для нашего захолустья экспертом по артефактам, не дала больше того, что я уже знал. Значит, нужно было искать другой подход, точнее, другого эксперта. Нет ничего постыдного в том, чтобы спросить у знающего человека, но нужен был специалист не в области магии или фармакологии, а в убийствах, и я знал, где его искать. Так что мы договорились с Фёдором встретиться сегодня к вечеру и разошлись в разные стороны. Он готовить к вербовке Альбину Гущеву, я в гости к одной пожилой даме. Корюх Серах Жила в Екатеринодаре давно. Дольше меня это точно. При этом Арчанка была очень старой, уже когда мы с ней по встречались первый раз. Алхутхар, который и познакомил меня с ней, говорил, что на Юкана приехала, чтобы спокойно отойти от дел, а так большую часть жизни провела, обслуживая интересы эльфийских домов, орочьих родов и гномьих кланов. Понятное дело, что после этого встречать старость в привычном влажном климате Британии она не могла. Слишком короткой бы вышло пенсия. Другими словами, она была наёмной убийцей, очень хорошей наёмной убийцей, который уже давно никого не отправлял на встречу с предками, а тихо и спокойно разводила кроликов у себя на ферме за городом, не в промышленных масштабах, но найти её продукцию можно было почти в любом крупном продовольственном магазине. Если уж она не была способна разгадать загадку таинственных смертей, то не знаю, кто был на это способен. Сперва, конечно, пришлось позвонить бывшему начальнику и попросить его, чтобы он связался с Карёксирах и назначил ей встречу. Старушка терпеть не могла незваных гостей. Заявиться к ней без приглашения можно было только один раз. Закон о родовых имениях в купе с правом на хранение и использование оружия позволяли ей организовать собственное маленькое кладбище. Алхудхар, пользуясь случаем, не преминул спросить: Как у меня идёт расследование по контракту со Светловым? А когда выслушал от меня сжатый доклад, повеселел. "Я в тебя верю", сообщил он. "Мне кажется, ты на верном пути. Конечно, я позвоню госпоже Сирах". Не знаю, что его так порадовало. Упоминание секты Трояна или намёк не по телефону же на связи их жрицы с иностранной разведкой. Спрашивать не стал, хотя меня уже давно подмывало задать бывшему шефу парочку прямых вопросов. Отом, например, как-то как так вышло, что и два он передал мне дело о смерти Гущева, как я тут же нарвался на Чёрнобородого. Совпадения, конечно, случаются в нашей жизни, но не настолько часто и явно. Скорее уж тут просматривался некий умысел или по меньшей мере очень хорошая осведомлённость. Но с откровенным разговором пока имело смысл погодить. Спроси я сейчас начальнику у бом по о том, что он не договаривает. Так мне самому придётся рассказывать о том, как я по уши влез в заговор вивисекторов. И пусть наши отношения кто-то мог назвать даже дружескими, нельзя забывать, что он представитель другого вида, который к тому же способен стать донором для пересадки маги к человеку. Вряд ли его порадует такая возможность. Нет, все карты вскрывать было ещё слишком рано. Кролича ферма Корёх Сирах находилась в 20 километрах от выезда из города в Ростовском направлении. Таксист, взявшийся за мой заказ, был молчалив, и всю дорогу я размышлял о том запутанном клубке, которым оказалось простое с виду расследование смерти Гущева. Тасовал известные мне факты, домыслы и догадки, словно они были колодой карт, но по сенсу прямо не желал складываться. В конечном итоге я просто задремал и проснулся лишь, когда машина остановилась и водитель предложил мне выходить. Снул фиму десятку за ожидание. Выбираться из этой глуши без собственной машины не представлялось возможным. Я зашагал к большому двухэтажному дому. Хозяйка встретила меня на крыльце в плетёном кресле. Шагов с двадцати она ещё походила на обычную бабулю, выбравшуюся из дома погреться на осеннем солнце. Но чем ближе я подходил, тем чётче просматривались отличия. Слишком крупное, нечеловеческие пропорции угадывались даже в сидящей, укрытой пледом фигуре. Слишком волосатое, седая шерсть виднелась практически на каждом открытом участке тела. Слишком зубастое, у людей даже прошедших через руки лучших стоматологов не бывает таких прекрасных, к тому же довольно крупных зубов. Ну и тяжёлые надбровные дуги, под которыми прятались умные, непостарчески цепкие глаза. тоже отличали моего эксперта от средней статистической старушки. "Я тебя помню", сообщила она, когда я остановился в пяти шагах от крыльца. Это, по словам Малхут Хара, была минимальная разрешённая бывшей убийцей дистанция. "А грех приводил тебя". Я-то не сразу сообразила, про кого он говорил. Старая уже стала совсем. "Доброго дня, госпожа Сирах. Боги с тобой, мальчик". С каких это пор я стала госпожой? Ты же из наших, верно? Полукравка? Я чую, пока ещё чую. Зови меня тётушка Карёх. Я подавил ползущую на лицо усмешку. Вот и ещё одна негодная, нежданная родственница появилась. Орки и их потомки, одна большая семья. Хорошо. Зачем ты пришёл, мальчик? Старушка не предложила мне сесть или чего-нибудь выпить, зато внимательно смотрела, чтобы я не перешёл невидимую черту. Будешь говорить или откроешься? Видя, что я на миг задумался, она тут же продолжила: "Секреты, опять секреты. Ха -ха. Старая корё хранит множество секретов, мальчик. От одного дополнительного моя ноша не станет тяжелее". Искушение согласиться на её предложение было велико. Слова это одно, их можно произнести по-разному. Можно ошибиться, выбирая верное. Даже с опытом работы я был способен задать неправильный вопрос и в результате получу не тот ответ, что мне нужен. Но открыться значит показать всё, что я знаю на данный момент по делу. Все чёткие и слабо оформленные мысли, все взаимосвязи, выстроенные подсознанием, которые я могу даже не замечать. Карёх Сирах увидит всё, что мне известно, и поэтому её ответ будет точным. но она обязательно поделится с Худхаром тем, что увидела, причём основным, в конце концов именно он устроил убийцу в отставке в этой пасторальной глуши. Лучше словами. Тётушка Корюх, выбрал я. Как знаешь, мальчик, как знаешь, отозвалась она без сожаления. Вы молодые думаете, что скрываете какие-то невероятные тайны, которыми все хотят завладеть. С годами же понимаю, что всё это не более чем обычный мусор. А я живу уже очень долго, настолько долго, что успела от этого устать. Ну хватит трескотней, мальчик, спрашивай. Вопрос, пока я ехал, я уже успел сформулировать, отточил до совершенства, выбросив из него все ненужные слова. Получилось очень лаконично и содержательно, как по мне. Как можно убить человека, чтобы не осталось никаких следов? "Сотни спасабов, мальчик", хмыкнул Арчанка. Уверен, что стоил отащиться в такую даль, чтобы услышать подобный ответ, как выяснилось, не очень-то и чётко сформулировал вопрос. Умер человек, молодой, здоровый, богатый. За пару месяцев он словно бы состарился и умер от сердечной болезни. Исследование на наркотики, яды, магии всё проводилось. Результат отрицательный. Смерть выглядит естественно. "Так да, почему ты уверен?" Что это не так? Хороший вопрос. Почему? Потому что я не желаю признать, что расследую пустышку, а мне очень нужны деньги для работы в важном направлении, или потому что поверил Деребину, жертвы расследования, которого тоже отошли в мир, но без признаков насильственной смерти. А может, всё дело в том, что я вижу связь, но не могу облечь смутные догадки в слова даже для самого себя. Его жена претендует на наследство. Разве не в этом суть семьи? Мужу умер жена получает то, чем он владел. Она появилась незадолго до того, как погибший стал слабеть. До этого он был беден и здоров, а жили они врозь. Уже интереснее, мальчик, но всё ещё в рамках житейской логики. Какая нормальная женщина откажется снова прислониться к своему мужчине, если его дела пошли в гору, а её нет? Она почти не двигалась в своём кресле, только глаза и показывали, что передо мной не плюшевая кукла орчанки, укутанная в плед, а живое существо. Они смотрели на меня без затывы, словно предлагая прекратить заниматься ерундой и сделать всё по уму, открыться, как принято между соплеменниками. Я принялся рассказывать всё, что знаю. Это не заняло много времени. Я уже столько раз прокрутил в голове всю историю, что мог выдать её меньше, чем за 5 минут. Гарма Наконец, Крёк Серах пошевелилась в кресле. "Это очень интересно", говоришь, "жертв больше одной?" "Да, но с мотивами там не так всё хорошо". "А ерунда", отмахнулась старуха. "Мотивы здесь явно переоценены. Жертва сама по себе не важна. Почему?" Как по мне, предложенная Терябиным версия о воздействии на важные государственные фигуры через влияние на их родителей была вполне жизнеспособна. Она, конечно, не объясняла, почему кто-то умирал, а другой вдруг молодел, но потому что это жертва. Последнее слово Арчанка выделило особы, от чего стало понятно, что она имеет в виду явно не жертву преступления. И версия Фёдорова вдруг заиграла новыми красками. Одни молодеют, другие умирают. Как там этот ритуал? Назвали ребята из секции Бренн. Но разве для этого не нужен ритуал? То есть, если это ваша древняя запретная магия, она всё равно оставляет следы. Я же видел, как это работает. Не говори глупостей, мальчик. Это не орачьи ритуалы, буркнула Кэрёкс, явно сообразившее, что сказала несколько больше, чем думала. Тогда что? Что это? Понятия не имею. Старушка мне соврала. Я не чувствовал её, она закрылась на таком уровне, который никогда мне не будет доступен. Но чутьё полицейского, пусть и бывшего, просто сиреной верещало ложь. Я не колебался ни секунды. Убийца она там или нет. Зачем вы мне соврали, тётушка Корёх? Вы же что-то поняли? Орченко, казалось, ни шевельнулась, а в мою сторону уже смотрели два вертикально расположенных ствола охотничьего ружья. Я стала быстро уставать, мальчик, сказала она, перевалила за третью сотню лет. Чего уж удивляться? Я и раньше не особо любила болтать, но теперь разговоры стали меня утомлять. Разболелась голова. Ежай домой, передавай привет Агриху, пусть заедет как-нибудь. Старая корга говорила с ним меньше часа назад: "Какой нафиг привет?" А теперь ещё выпроводила меня. Да так настойчиво, словно я встала у разгадки древней орачей тайны. Но мысль, она подарила интересную. Жертвы. В смысле, жертв приносят в жертву. Тьфу ты, чёрт. Как же звучит по-дурацки. Но следы. Тётушка Корёх предпринял я ещё одну попытку. Это очень важно. Погибли люди. И в этот момент меня словно великан в грудь толкнул. точнее, проходил мимо и зацепил самым краем руки. Я отступил на два шага, но не удержался на ногах и грохнулся на задницу. Вроде ничего страшного, но в глазах закружились цветные пятна, а в голове загумела кровь, будто давление прыгнуло с обычной отметки на несколько значений выше. По верхней губе потекло что-то тёплое. Подняв руку к носу и с удивлением, хоть и не очень чётко, увидел на пальцах кровь. Убирайся! Слово это не прозвучало, А будто бы появилась в голове сотканная из чёрных серых шевелящихся многоножек. Они стремились расползтись в стороны и разрушить порядок, в котором их держала чья-то воля, но она вновь и вновь собирала их в это слово: "Убирайся!" Оно вытолкнуло на периферию все мои мысли, заполнило всю голову и стало расти, грозя превратиться во что-то огромное, что взорвёт черепушку изнутри. Я ничего не мог с этим сделать. Да и не хотел, если честно. Всё, чего я желал это бежать куда глядят. Но почему-то этого не делал. Ноги и задница будто приросли к пыльной земле перед крыльцом двухэтажного дома. Убирайся. Из глаз полились слёзы. Мир вокруг сделался красным, и этот его новый цвет был настолько густым, что буквально за секунды поглотил и дом, и крыльцо, и сидящую в плетёном кресле старуху-орчанку. Осталось только кровавое небо, которое падало мне прямо на голову. Убирайся. Кажется, я что-то кричал, пытался ползти спиной вперёд, желая оказаться как можно дальше от этого места, превратившегося в настоящий христианский ад, только без столп страдающих грешников. Вроде даже молился, но убейте меня, боги, если я понимал, кому отправляю свои мольбы. А потом прадит врезал мне увесистый подзатыльник огромной своей ладонью. Он нечасто так поступал, лишь когда я раздражал его своими глупыми расспросами или неподобающим с его точки зрения поведением. Разбухшие многоножки тут же прыгнули в разные стороны, и Красная ночь моментально превратилась в солнечный день. Дом оказался на месте, и старая корга в кресле с ружьём в руках, и даже такси стояло там, где я его оставил. Лишь водитель вышел из машины и теперь осматривал её со всех сторон, что-то себе под нос бормоча. Да и я, как выяснилось, не сидел на заднице, а стоял ровно на том же самом месте в пяти шагах от крыльца, без крови под носом и красных дорожек под глазами. Хорошая попытка, тётушка Корёх, произнёс я, и мой гул, против ожидания, не оказался карканием издыхающего ворона, орочи кровь спасла меня, если не от смерти, то от позора и поражения. Орочья кровь и предусмотрительный отказ от того, чтобы открыться Корёх-серах. Хорошая кровь, мальчик. Невозмутимо ответила она, словно не пыталась сейчас размазать мои мозги по внутренним стенкам черепа. Шевельнула стволами и закончила: "Убирайся. Я больше не рада тебя видеть". "Без проблем", оскалился я. Никто бы не назвал это улыбкой. "Я сейчас сяду в машину и уеду в город. Там я пойду в серебряную секцию, примяком к Шара Малае и передам ей привет от вас". А также не забуду упомянуть, что вы отказались сотрудничать по расследованию, связанному с применением запретной магии. Я блефовал, но что мне оставалось делать? Крёкс Серах не оставила мне никакого выбора. Мало того, что отказывалась говорить, хотя явно что-то знала, так ещё и напала на полицейского при исполнении. Тут я крайне не, кстати, вспомнил, что никакой я не полицейский, а обычный гражданский, который к тому же на земле родового имения находится и сразу же загрустил. Старушка некоторое время смотрела на меня, а потом расхохоталась. Беззвучно раскрыла рот, закинула голову назад и затряслась всем телом. Это было жутко, словно не живой человек смеётся, а наряженный в тряпки скелет, который через несколько секунд резко, как по команде, прекратил дёргаться, вернул череп в прежнее положение и выплюнул в мою сторону: "Старая эльфийская сука не нуждается в моём сотрудничестве. Она всё знает сама. Спроси у неё, мальчик." Спроси, я не хочу лезть в это дерьмо. И ты, если в тебе есть хоть капля нашего здравого смысла, тоже не лезь.